Неожиданное повышение в ранге. Обучившись военному делу, Ледзе переселился на Средние небеса, где ему предстояло изучить этикеты небесное дао». Сань Жень представил Ледзе смотрителю библиотеки и велел помогать ему в обучении. Смотритель, забавный старичок с усами, похожими на лягушинные лапы, встретил Ледзе радушно и сказал, что библиотека Средних небес в полном распоряжении Ледзе. Этикет оказался причудливым, но Ледзе было не привыкать, В земной жизни ему уже приходилось сталкиваться с подобным. И он неплохо справлялся. Кое-что совпадало с тем, что Лидзе уже знал. К примеру, нельзя втыкать палочки в еду, потому что это дурное предзнаменование и оскорбление памяти предков. Нельзя выплевывать еду или питье, даже если оно пришлось не по вкусу. Нельзя ходить простоволосым. Даже распущенные волосы необходимо закалывать шпилькой или диадемой. Лидзе всегда носил волосы затянутыми в хвост и подкалывая их одной-двумя шпильками. В сражениях нельзя было отвлекаться по пустякам. Когда дело дошло до небесного Дао, Лидзе с удивлением обнаружил, что свод законов нигде не записан и передается устно, а в книгах встречаются лишь отдельные выдержки, которые, как выяснил наблюдательный Лидзе, иногда противоречат друг другу. «Но как изучить Дао Небес, если оно даже не записано?» — искренне удивился Лидзе. Смотритель только развел руками. Небесное дао полностью не знал никто. Небожителям приходилось обмениваться информацией по необходимости. Кто-то знал одно, кто-то слышал другое. Но это неудобно, и небесное дао может быть искажено. В книгах встречаются прямо противоположные вещи. Каким из них верить? Если каждый будет трактовать небесное дао, как ему вздумается, это приведет к хаосу в умах и настроениях. Поразмыслив, Лидзе решил сам записать небесное дао. Он попросил смотрителя подобрать ему книги, где упоминается небесное Дао, и засел за работу. Для записи он использовал бамбуковый свиток. Дощечки он связывал сам, записав очередное правило. Лидзе прикреплял его к свитку шелковыми нитками. В земной жизни он видел, как это делается. Скудные упоминания Дао-небес Лидзе не удовлетворили. Он решил, что стоит обойти средние небеса, а потом еще и на нижние вернуться и расспросить небожителей. Этот план сработал, и его бамбуковый свиток значительно пополнился. Небожители охотно с ним разговаривали. Молодой бог войны со славной земной историей — личность примечательная. К тому же на небесах давно не было вознесений, и небожители перебой расспрашивали Лидзе о мире смертных, о его подвигах и, конечно же, о поединке с Шуймо. Лидзе внимание к собственной персоне утомляло, но он терпел ради своей цели. Когда бамбуковый свиток пополнился 125-й дощечкой, к Лидзе пришёл Саньжэнь. Небесный чиновник казался не то смущенным, не то растерянным. «Джаньшэнь», — почтительно сложил он кулаки, Пойдемте со мной». «Куда?» «В небесный дворец. Почтенный желает вас видеть». Лидзе растерялся. «Но разве мне не полагается прежде изучить управление ци?» «Почтенному доложили, что Джаньшэнь составляет небесное дао» и почтенный изъявил желание взглянуть на ваш труд. Не забудьте взять составленный список с собой». Лидзе невольно поежился и прямо спросил. «У меня неприятности. Я сделал то, чего делать не должен был». Санжэнь пожал плечами. Ответа на эти вопросы он не знал, но совершенно точно был уверен, что никто прежде не брался составлять списки небесного дао. Как к этому относится почтенный, знал только сам почтенный. Лидзе ничего не оставалось, как взять бамбуковый свиток и последовать за санжением в Небесный дворец. Небесный чиновник на ходу наставлял Лидзе, как вести себя в присутствии почтенного. Но Лидзе слушал рассеянно. Тревоги о собственной участи не давали сосредоточиться. Быть может, Лидзе посягнул на Небесную иерархию? Быть может, Небесная Дао мог составлять только сам Небесный император? Его могли понизить в ранге, низвергнуть обратно к смертным или вовсе разжаловать, что означало смерть. Если почтенный сочтет его волей оскорбительным, с ним могут сделать что и похуже. Лидзе не боялся ни пыток, ни смерти. Но провал на небесном поприще означал бы, что он никогда не сможет разыскать Суэлань. «Остается только молить о прощении», — мрачно подумал Лидзе. Он едва взглянул на красоты небесного дворца, хотя тут было на что посмотреть. В воздухе витал сладкий аромат цветов и птичье пение. Дворцовый комплекс буквально утопал в зелени. Золотые крыши дворцов и пагод неярко поблескивали на затуманенном облаками солнце. В прудах плескались редкие виды карпов, по саду бродили золотые павлины. Дворцовые феи забавлялись магией, и сотканные изцы бабочки, стрекозы и пчелы кружились над цветами наряду с настоящими. Небесный чиновник провёл во дворец небрежно отмахнувшись от расспросов царедворцев. И Ли подумал, что Сань Жэнь должно быть важное или даже приближённая к небесному императору персона. Рядовому чиновнику не кланялись бы небожители в министерских шапках. Стражники поспешно распахнули перед ними двери большого тронного зала. Небесный чиновник тихо велел Ли идти следом за ним и делать все в точности так же, как делает он. Это было нетрудно. Сань Жэнь сложил кулаки перед собой, Наклонил голову, глядя в пол, и так вошел внутрь. Лидзе сделал то же самое, но ему пришлось зажать бамбуковый свиток под мышкой, отчего сложенные кулаки несколько сместились от центра в бок. Войдя, небесный чиновник приветствовал небесного императора очень длинным и мудренным титулом, состоящим из не менее чем тридцати пунктов, и доложил, что Джань Шень прибыл по приказу почтенного. «Подойдите», — раздался низкий мелодичный голос. Лидзе выпрямился и увидел небесного императора, который стоял у стола, положив ладонь на столешницу, точно опираясь на нее. Почтенный был еще не старый мужчина с едва тронутыми сединой волосами, с серо-голубыми проницательными глазами, с длинной, переплетенной золотыми нитями бородкой. Одежда на нем была из золотой ткани, но покроя простого, неотяжеленная драгоценными камнями, и тем величественнее почтенный в ней выглядел. Почтенный внимательно оглядел Лидзе, с головы до ног, словно старался составить о нем впечатление и поинтересовался. Значит, вы, Джаньшень, взялись составлять небесное Дао? Лидзе не ответил. Небесный чиновник бледнее зашипел на Лидзе. Промолчать на вопрос небесного императора считалось величайшим оскорблением. Почему же вы не отвечаете? удивился почтенный. Лидзе собрался с духом и сказал: небесного императора полагается приветствовать полным титулом, но Я к своему стыду его не запомнил. Как я могу отвечать на вопрос, прежде не поприветствовав небесного императора? Это считается величайшим оскорблением. Поэтому я не знаю, как мне поступить, промолчать или все же ответить. Почтенный хохотнул, тут же прикрыл рот рукавом и состроил серьезное лицо, хотя глаза его все еще смеялись. Полагаю, небеса не опрокинуться, если вы назовете меня при ответе Хуанди или Тяньджанем, сказал Почтенный. Сделав небесному чиновнику знак помолчать. «В земной жизни вы тоже были царем, верно? Ну так что насчет небесного Дао? Почему вы решили его записать?» Лидзе вздохнул и изложил почтенному соображения, которыми руководствовался. Небесный император задумался ненадолго, потом протянул руку. «Покажите ваш труд». Лидзе подал ему бамбуковый свиток. И почтенный долго и внимательно изучал его. Губы его иногда шевелились, словно он проигрывал отдельные фразы. «Здесь далеко не все небесное, Дао», заметил Почтенный, сворачивая свиток. «Это все, что я успел сделать до настоящего момента, Тяньжэнь». Почтенный прошелся вдоль стола, ведя по столешнице ладонью. Лицо у него было задумчивым, он не отрывал глаз от свитка. «Но, по крайней мере, не гневается», — подумала Слидзе. «Это важная и необходимая работа», — сказал, наконец, Почтенный. Но она не для бога войны. Лидзе с некоторым разочарованием подумал, что небесный император сейчас запретит ему этим заниматься и отдаст бамбуковый свиток Сандженю или кому-нибудь из других небесных чиновников. Как любили повторять его министры, не царское это дело. Но почтенный сказал. Вы проделали большую работу, Джаншань, и даже исправили разночтение некоторых правил небесного Дао. Я полагаю, лучше вас с этим никто не справится, поэтому поручаю вам составить полный свод правил небесного Дао и назначаю вас на должность законника. То есть, медленно сказал Лидзе, я становлюсь богом войны небесного Дао? Почтенный засмеялся. Нет, вы были и остаетесь богом войны. Законник ваша должность. Повышение в ранге не всегда означает изменение самого ранга. Ну что, возьметесь? и он, не скрывая интереса, поглядел на Лидзе прямо в глаза. Лидзе знал, что по этикету полагается глаза отвести и ответить поклоном, но не сделал этого. Он сложил кулаки и сказал, продолжая смотреть на почтенного в ответ. «Да, Тяньжень. Вы прямой и честный человек», — сказал почтенный, протягивая ему свиток. «Это мне нравится». Когда Лидзе забирал свиток, почтенный протянул руку и доброжелательно похлопал Лидзе по плечу. На этом аудиенция и закончилась. «Почтенный оказал вам невероятную честь», — сказал Саньжень, когда они с Лидзе уже вышли из дворца. «Это такая важная должность», — удивился Лидзе. «Почтенный к вам прикоснулся», — с тихим торжеством сказал небесный чиновник. «Редко кто удостаивается такой чести. Вам следует морально подготовиться». «К чему?» — насторожился Лидзе. «К тому, что за этим последует». Лидзе ожидал чего угодно, но небесный чиновник подразумевал, что популярность Лидзе на небесах только возрастет, когда небожители узнают, какую благосклонность их император проявил к богу войны. Так и вышло. Уже буквально на другой день Лидзе почувствовал себя городом, осажденным вражескими войсками.